Глава 113. Итальянская поэзия. Трехзевый цербер хищный и громадный Собачьим лаем лает на народ, Который вязнет в этой топе смрадной. Его глаза багровы, вздут живот, Жир в черной бороде, когтистые руки, он мучит души, кожу с мясом рвет, а те под ливнем воют, словно суки. Прикрыть, стараясь верхним, нижний бок, ворочаются выступления муки. Завидя нас, разинуло рты, как мог, червь гнусный цербер, и спокойной части в нем не было от головы до ног. «Данте. Божественная комедия. Ад. Песнь шестая». Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».